Слушайте подкаст Бизнес-новостей Русской службы BBC. Подробнее об аудиопрограммах BBC, доступных для бесплатного скачивания и подкастинга, и правилах пользования на странице нашего веб-сайта bbc-russian.com. Здравствуйте, у микрофона Кирилл Сухот. В ближайшие две недели русская служба BBC представляет специальный проект «Цена кризиса для России». Мы посмотрим на разные регионы и на разные отрасли, чтобы оценить размер ущерба, который нынешний кризис может нанести России. Мы начинаем этот проект сегодня в Омске, где расположен крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны. Нефть была главным двигателем экономического роста в России в последние 8 лет, но теперь за 4 месяца цена на нее упала со 147 долларов до 50 или около того. Спасет ли Россию во время кризиса нефтяная подушка или России стоит слезть с нефтяной иглы? Мы спросили мнение одного из лучших нефтяных аналитиков в Москве, управляющего директора компании Unicredit Aton, Стивена Дашевского. Рост доходов от экспорта нефти уже давно оказывает положительное влияние, безусловно, на ликвидность внутри страны и на запасы Центробанка и на выполнение бюджета, но экономический рост в Российской Федерации в последние 2-3 года устойчиво двигается вперед только благодаря росту потребления и только благодаря росту инвестиций в основные средства И то, и другое, безусловно, замедлятся в следующем году, но ни в коей мере не остановятся. Если говорить все-таки про нефтегазовый сектор, мне кажется, любая мировая экономическая теория говорит о том, что страны должны фокусироваться на своих конкурентных преимуществах. Никто же не предлагает Турции или какой-нибудь другой стране перестать быть там, курортной державой или там, текстильной державой и, и заняться добычей нефти. Да, каждая страна имеет свои огромные конкурентные преимущества развитая инфраструктура и огромные запасы нефти и газа и сырья и есть ну как бы огромное конкурентное преимущество России в мировой экономике. Самая главная проблема теперь балансирования российского бюджета, который был рассчитан из цены в 70 долларов за баррель, а на ближайшие годы даже из цены в 95. Российским чиновникам стоит понять, что высокие цены на нефть не вернутся, говорит Стивен Дашевский. В цене нефти был заложен огромный спекулятивный спрос. Спекулятивный спрос, который подогревался ликвидностью и наличием легких дешевых денег в мире, он исчез, и он точно не вернется. Ну, о чем можно говорить, если ежедневный объем добычи нефти в мире, ну, как бы, соответственно, там объем продажи нефти в мире составляет порядка 85 миллионов баррелей в сутки, а средние объемы торгов фьючерсами на нефть в мире составляют порядка 500 миллионов баррелей в сутки. Соответственно, объем спекулятивного рынка в 5 раз, там, в 6 раз превышал объем физического натурального рынка. На рынке нефти глобальном это был обычный спекулятивный пузырь, который в 1997 году наблюдался в Азии, в 2000 году наблюдался на рынке интернет-компаний, компаний высоких технологий. Точно так же огромное количество денег спекулятивных преимущественно, которое вливалось в хедж-фонды, которое вливалось в фонды, которые занимались инвестициями непосредственно в сырьевые продукты, так скажем. Огромное количество этих денег так или иначе привезло к резкому спекулятивному всплеску цены, который не объяснял ни уровнем спроса, ни уровнем затрат производителей. И произошло то, что происходит обычно с пузырями, рано или поздно не лопаются. Я поговорил в Лондоне с Натальей Лещенко, ведущим экспертом по России в компании Global Insight это мировой лидер в финансовой аналитике. То, насколько сильно э, кризис затронул Россию, стало сюрпризом для многих и, наверное, не, не только для российских чиновников. Э, кризис, даже с нашей точки зрения, развился быстрее, чем мы ожидали, и затронул экономику глубже, чем это можно было бы предполагать. Почему так получилось? Многие видят и хорошую сторону в данной ситуации, говоря, что Россия оказалась намного больше интегрированной в мировую экономику, чем до этого могли предполагать даже люди, которые должны были ее администрировать. В общем-то, российские чиновники реагировали достаточно быстро. Надо дать им здесь должное и достаточно щедро, как мы все видели. Но вопрос в том, достаточно ли то, что они сделали, и Вечная проблема России, насколько хорошо, в принципе, позитивное, разумное решение Имплементируется Существует ли опасность в рамках России, я имею в виду? скажем, коллапсы экономики, либо коллапсы банковской системы, либо коллапсы национальной валюты, рубля, например? Мы в Global Insight пока так не считаем. Мы все-таки считаем, что структурные основания у российской экономики достаточно крепкие. Мы понимаем, что она уязвима с точки зрения цен на нефть, с точки зрения инфляции. Но в целом мы по-прежнему считаем, что российская экономика способна выдержать такой кризис и, скажем так, не обратиться в пыль и прах. Все-таки есть достаточно серьезные какие-то активы в реальном в секторе экономики есть желание, есть воля, есть энергия, то есть в этом есть и, собственно, позитив. То, что происходит сейчас в мире, мы рассматриваем не только как финансовый кризис. Мы считаем, что, в принципе, меняется все. Меняется мир, меняется структура, меняется не только экономика, финансы, меняется политика. Конечно же, это влечет с собой достаточно серьезные разрушительные последствия, как в прямом, так и переносном смысле. Мы еще даже не знаем, что возникнет в результате этого. Год, два, три, может быть, пять. Вопрос, будет ли большая война, например, достаточно актуален. Будем надеяться, что большой войны не будет. Речь идет не только Финансовом кризисе мир просто меняется. Это была Наталья Лещенко, ведущий эксперт по России в компании Global Insight. Первая специальная программа из цикла Цена кризиса для России сегодня в прямом эфире из Омска в 18.30 по московскому времени.